В воспоминание к Пушкину Помнишь ли, мой брат, по чаше, как в отрадной тишине мы топили горе наши в чистом пенистом вине, как укрывшись молчаливо в нашем тёмном уголке, сваг мы нежились лениво, школьный стражи в далике. повни шли друже шептание в круг бокалов пуншевых рюмок грозное молчание пламя трубок грошевых закипев о сколь прекрасно токи дымные текли вдруг педанта глас ужасный нам послышался вдали и бутылки вмиг разбиты и бокалы все в окно Всюду по полу разлиты пульшив и светлое вино, убегаем торопливо, в миг исчез минутный страх. Щёк румяных цвет игривый, ум и гривы, умы сердца на устах хохот чистого веселья, неподвижный тусклый взор, изменяли час похмелья, сладкий вакха заговор. О, друзья мои сердечные, Вам клянусь за столом всякий год в часы безвечные поминать его вином